Наши дни. Таня Садовникова. Любимейший читатель Таниного блога выступал под ником Толстяк. А в реале приходился ей отчимом. Полковник Ходосевич, пусть любил поворчать, что виртуальный мир подменяет реальную жизнь, сам в интернете бродил частенько. Записи под черетицы читал исправно, а иногда даже на них откликался, как сейчас, лапидарно. Утка с гречневой кашей. Конечно, Житаня ответила: "Приеду". И уже через час входила вскудно, похолостяцки обставленную квартирку. Впрочем, запахи здесь витали, лучшим ресторанам такие не снились. Утка фермерская. С утра ещё крякала. Гордо оповестил Валерий Петрович: "Начинил черносливом, на гарнир гречка, пышненькая, как ты любишь". И у Тани, хотя пока ехала, уверена была, что после всех переживаний даже кусочка не проглотит, сразу слюнки потекли. А когда набила живот до отказа, аргументов про диеты Хадасевич не принимала, и если она не доедала, всегда обижался. Уже и события последних дней стали казаться всего лишь обидными, но вовсе не роковыми. Тем более полковник под кофейёк вынес резюме. Подумаешь, уволили. Зато можно в отпуск съездить. Не на неделю, а на сколько захочешь. Да съездить-то можно, уныло вздохнула Татьяна. А чего дальше? А дальше всё решится само, убеждённо молвил Валерий Петрович. Ты же всё равно собирался отдохнуть. Кстати, где? На фьордах норвежских, скривилась она. Ещё недавно столь долгожданный отпуск сейчас казался ей совершенно пустым. не нужным. Фьорды? Да, там мило, кивнул полковник. Был? Ты же знаешь, я много где был, улыбнулся экс-разведчик. Вытащить из него детали удавалось редко, но сегодня полковник вдруг разговорился. Задумчиво молвил: "Фьорды, что? Заурядная достопримечательность. Я их и не запомнил почти. А знаешь, какое путешествие изменит душу вынуло?" в Тибет. Давно это было, в 1985 году. Китайцы тогда его только-только для иностранцев открыли. И что там хорошего? С точки зрения нормального отпуска ничего, пожал плечами полковник. Бедность, пыль, еда скудная, удобств никаких. Буддисты вообще совершенно равнодушны к комфорту. Знаешь, как их учитель Милорепа, говорил, ваши мирские дома обман, простые темницы для демонов. Милорепа? Таня оживилась. Вот удивительно, он мне снился недавно. Точнее, не он, а какой-то старец велел: "Спроси Милорепу", а я даже не знаю, кто это такой. Интереснейшая личность. Жил в 11 веке. В юности владел чёрной магией. По многочисленным свидетельствам очевидцев, мог разрушать дома или насылать град, губить урожай. В дальнейшем раскаялся, достиг просветления. Помогал людям. В чём? Карму свою изменить. Валерочка, ты так серьёзно об этом говоришь? усмехнулась Татьяна. А что такого? Не растерялся полковник. Плохая карма. По-русски есть полоса невезения. Как у тебя? Нужно же её как-то переломить. И ты предлагаешь? Задумчиво произнесла она. Не езжай на фьорды, улыбнулся полковник. Успеешь ещё стандартными красотами полюбоваться. Я бы на твоём месте, будь я молод, полон сил, не ограничен во времени и средствах, лучше бы в Тибет съездил. Да что я там делать буду? всплеснула руками она. Как усмехнулся полковник. То, что во сне велели. Спроси уж Миларепу, что тебе дальше делать. Дух его, говорят, до сих пор в тебе пребывает. Общественный душ в Дарчене стоил 30 юаней за помывку. Таня торговалась за 25, не для того, чтобы сэкономить, просто из принципа, слишком уж хитрыми были лица у хозяев тибетцев и слишком грязным их заведение. Садовникова Мимолётно вспомнила роскошную ванну, почти бассейн, на яхте своего давнего возлюбленного шейха Ансара и усмехнулась. Пречудливы и извивы судьбы. Но вот удивительно, там, в Неге, в комфорте, под тёплыми струями минеральной воды её специально в огромных бочках доставляли. Ничуть не чуть ни счастливее она была, чем здесь, когда из ржавого душа бежит тоненькая струйка, А потолок окрашен зловещей тёмно-зелёной плесенью. Всё равно вышло после помывки розовенькое, умиротворённое, довольное. Неудобно, конечно, с собой пакет с шампунями и грязной одеждой волочь. Зато существенный плюс укладывать волосы и краситься не надо. Максимальное единение с природой и абсолютно никаких условностей. Можно прямо с полотенцем на голове отправиться через дорогу в ресторан. Никто не удивится и не осудит. Таньины собратья по путешествию на Кайлас, а в группе было больше 20 человек. Питаться предпочитали в заведениях исключительно тибетских. Им нравилась аутентичность, сладкий чай с молоком яка и пельмени момо. Садовникова, единственная, ходила обедать к китайцам. Пусть те своей цивилизацией давят культуру древнего народа, Зато сервис нормальный. В ресторанах жарят во благо европейцам блины, яичницу, готовят картошку фри. Свободно говорят по-английски. И главное, работают в разы быстрее охотники, чем тибетцы, медлительные хозяева гор. "Зря ты, Татьяна, китайской экспансии Тибета способствуешь", укорял её, непонятно в шутку или всерьёз, Павел, руководитель группы. "Да ну ваших горцев!" усмехалась в ответ она: только бедненьких яков жарят, а мне их жаль. Лучше поем китайской лапши. Сейчас Таня тоже в национальное заведение, где обедала вся их группа, не пошла, отправилась в ресторан. Именно так, по-русски. Шустрые китайцы использовали все средства, дабы привлечь клиентов. Тут её уже знали. Нескоросый хозяин радостно закивал головой, и его супруга бросилась к Тане с пиалой зелёного приветственного чая. И даже их сын младенец, садовник его звала его Вася, и потому что официальное имя, то ли Дзен, то ли Дзы, запомнить было решительно невозможно, заулыбался. Таня вручила ребёнку конфетку и устроилась за столиком у окна. Задумалась: "Да чего удивительное существо человек?" На краю света, в убогом кабачке, голову высушить негде, даже будь у неё фен электричество, всё равно нет. А она почти счастливо, что героически выдержала все лишения, что побывала в неизведанных диких местах. Московские неприятности тоже подретушировались, забылись. Подумаешь, работу потеряла. Может, оно и к лучшему. Сбережения, кое-какие имеются, хватит, чтобы, допустим, отправиться ка лесить по миру дальше в африку в мексику или вообще в кругосветку а потом путеводитель написать уж куда интереснее чем гнуть спину в рекламе путешествие в тибет правда осталось незавершённым гвоздь программы выход непосредственно к горе кайлас к её южному склону не состоялся и вся их группа дружно переживала ну что поделаешь китай Страна специфическая. Здесь постоянно без объяснений и на неопределённый срок закрывают для туристов целые города, области, районы. А тут даже причина есть. Накануне к Южной стене, или, как здесь говорят, лицу Кайласа, отправились паломники, пятеро индусов, и трое из них по пути погибли. Тибетцы толковали их смерть по-разному. Кто говорил за грехи и наказание, кто наоборот утверждал, Это счастье и честь умереть в святом месте. Но здравый смысл подсказывал: ни причём здесь сверхъестественное. Просто сердце у людей не выдержало. Высота ведь под 6.000, кислорода мало, или поморозились индусы. На утеплённые куртки и трекинговые ботинки паломники не тратились. Шли чуть ли не в шлёпках, а в горах снег и ветер пронизывающий. Естественно, осторожные китайцы немедленно наложили вето на злощастный маршрут. Руководитель группы и с кем-то встречался, многим звонил, но вскоре заявил бесполезно. Путь закрыт наглухо. Таня вместе со всеми тоже расстроилась, когда выяснилось, что рукой загадочной горы им не коснуться. Впрочем, редации пететически воскличать, что поездка не удалась, как некоторые, она не стала. Подумаешь, если уж очень захочется, можно ещё раз в Тибет съездить. И сейчас, выспавшаяся, умытая, отдохнувшая, она с удовольствием пила китайское пиво с претенциозным названием Эверест. Теперь, когда восхождение позади, можно и предвкушало возвращение в цивилизованную Москву и уютную квартиру с мягкой постелью, горячей водой, посудомоечной машиной. Китайский официант Неслыханная предупредительность принёс ей из соседнего магазинчика пакетик чипсов на закуску. Таня вскрыла вздохшущая обычное дело на высоте свыше 4 км упаковку. С удовольствием разгрызла вредный продукт. Чем ещё хорош Тибет? О диетах здесь можно даже не думать. Худеешь от лишения еды, горной болезни. Даже статистика есть: за 6 недель в горах теряешь минимум 15 кг. Савьям заманчиво. Ну так долго Таня бы здесь не выдержала. Китайский младенец по прозвищу Вася тоже потянулся за чипсиной. Татьяна вопросительно взглянула на мамашу китаянку. Скажи, плиз, строго велела та крохе сыну. С ума сойти, разрешает, хотя ребёнку от силы годик. Как всё просто у них. А в России Тане, человеку взрослому, до сих пор приходилось есть чипсы, страшную канцерогенную вещь по секрету от мамы. Занавеска с изображением знака Ом, игравшая в ресторане роль двери, распахнулась. Вошли двое. Лиц Тани сидела против солнца, не разглядеть, но первый явно такой же, как она походник, непромокаемая куртка, тяжёлые ботинки и главный отличительный признак европейца ксевничек для документов на груди. А второй из местных в нелепой тибетской одежде. Оборегины обожают наряжаться словно новогодние ёлки: пёстрые куртки, ковбойские шляпы, яркие ленточки, вплетённые в волосы. Два мира, два образа жизни, усмехнулась про себя Таня. Отвернулась к окну и вдруг услышала быстрый шёпот по-русски. Ты меня не знаешь. Ба, как она сразу не разглядела? Мужчина европейского вида ей прекрасно знаком. Это же Славик из их группы. Садовникова прозвала его Гориманом, в том смысле, что гор любил, предано, исступлённо, фанатично. Восклечал: "Лучше женщина мне, лучше Любово с пакурорта". И звучала эта реплика на теньн взгляд фальшиво, тем более что за ней, женщиной хорошенькой, он ходил хвостом. постоянно нарывала обнять, чмокнуть в щёчку. А сейчас вдруг отворачивается. Что у него за тайная встреча? Впрочем, ей не жаль. Садовникова притворилась, будто полностью поглощена пивом, но на странную парочку украдкой поглядывала. Двое мужчин устроились в противоположном углу ресторана. Славик на своём слабеньком английском что-то горячо излагал. Тебетец с несходительным кивал в ответ. И вдруг фанатик-альпинист победоносно выкрикнул: "Yes!" бросился к столику, где сидела Татьяна, торопливо произнёс: "Ты не поверишь, но я его уломал". "На что?" удивилась Садовникова. "Сейчас всё узнаешь. Переходи к нам, только умоляю, не спорь, соглашайся, что бы он ни говорил". Таня, заинтригованная, последовала за заполошным туристом. Тибетец окинул её внимательным взором, велел: "Give me a hand". Интересно. Он ей руку пожмёт или поцелует? Но нет. Абориген за чем-то сжал её запястье в сухих и крепких ладонях. Через пару секунд отпустил, кивнул. Пульс нормальный, температуры нет. Годишься. Вау, Танька, я тебя поздравляю! возглавал Слава. Вы оба можете мне объяснить, что происходит? сухо поинтересовалась она. Ты что, не понимаешь? Цирин тебя берёт. Куда? продолжала недоумевать она. Он подведёт нас завтра к Кайласу, к его южному лецу, в обход всех кордонов, горячо произнёс сотоварищ. И всего за 500 баксов опять в гору лесть? ахнула девушка. Таня, да любой, любая из нашей группы прыгал бы от счастья. Это же фантастическая возможность. Вы-то завихи, пусть прыгают, а я уже отдыхать настроилась. Ты что, Танюха, не понимаешь? возмутился Слава. У подножия Кайласа ведь самая суть концентрации всех энергий. Абсолютно святые места. Как можно быть в Тибете и не повидать гробницу Нанди? Камень Милорепы, откуда он медитировал? Я уже видеть все эти ваши камни не могу, поморщилась она. Таня, ну как ты можешь так говорить? трагически провозгласил товарищ Тибетский подданный наблюдал за их спором с лёгкой усмешкой Сейчас он разозлится, вообще откажется, мрачно придрёк Славик, и всё из-за тебя. Таня очаровательно улыбнулась, молвила по-английски: "Спасибо вам, Цэрин, за оказанное доверие, но я очень устала, пока мы обходили Кайлас и больше никуда не хочу". Обывательница. Трусиха. пригвоздил одногруппник. Тибец же проницательно взглянул на неё и на хорошем английском произнёс: "Твои слова тебе в уста вкладывает дьявол, не бог. Не поддавайся его чарам. Милорепа уже звал тебя к себе в твоём сне, а он не повторяет приглашения дважды". "Что?" выдохнула Таня. "Мне достаточно было лишь взглянуть на тебя". усмехнулся тебетец, чтобы понять: ты из всей группы единственная, кому действительно надо побывать у южного лица Кайласа. Впрочем, дело твоё. Хочешь упустить своё счастье? Оставайся в дарчене. Встал из-за стола, добавил: "Завтра в 5:00 утра у реки. Надеюсь, что придёте вы оба". И на прощание лукаво улыбнулся. Конечно, Татьяна пошла. И вовсе не из-за красивых слов, увидите, стеною соль просветлится не по её этой части. Двигали её мотивы куда более примитивные. Во-первых, очень заинтересовали садовников слова загадочного тибетца, будто милорепа ждёт. Ведь пока, хотя она мужественно пережила холод, неизбежные на высоте головные боли, ночёвки в убогих домишках, Обошла вместе с группой Кайлас. Ох, и трудно было карабкаться на перевал Далмала на высоту почти 6 км. Никакой подсказки, высшие силы ей не послали. Может быть, хотя бы у подножья горы, закрытого для потока туристов, ей нечто удивительное откроется. Повстречается ли она с духом пресловутого Милорепы? Тот явится ей в образе тибетского монаха и без всяких хумствваний даст Простые, ясные указания, что нужно сделать, чтобы жизнь повернула к лучшему. А заодно Татьяне, не зря же мама постоянно пеняла ей за вредный характер, хотелось товарищей из своей группы уесть. Они-то все к южному лицу Кайласа как раз рвались. И вообще были просветлённые, правильные. Садовникову вечно укоряли, что она не единой мантры не знает. А безымянную речку, возле которой медитировал великий гуру Гампопа, непочтительно переименовала в Гампопку. Но тех Кайлас не пустил, а её завёл. Вот и пусть обзавидуются. Слава Подельник настоял на самых тщательных мерах конспирации. Жил это не в гостинице, откуда можно уходить куда и когда хочешь, и никому дела нет. В Дарчене туристическая группа размещалась в гестхаусе. В переводе на русский это общага в её худшем варианте. По 5 человек в комнате. Если в 5:00 утра без объяснения причин встанешь, соберёшь рюкзак и в неизвестном направлении отправишься, народ неизбежно насторожится. Поэтому со Славой договорились, они будут притворяться, что в туалет вышли, а вещи соберут с вечера и оставят в ресторанчике у китайцев. Заодно Таня попросила подать им завтрак. Неспешные эти бецы редко вставали раньше 8 утра, а китайцы, подняться затемно и открыть всего-то для двоих посетителей своё заведение, согласились охотно и слово сдержали, встретили их ароматом кофе и блинчиков. Даже младенец Вася проснулся, с удовольствием принял от Тани очередную конфетку. Сидеть бы тут целый день, вздохнула про себя Татьяна, но слава уже торопил. Пора. Садовникова не выспалось, зябкой ёжилась под прохладным утренним ветром. Спутник её наоборот выглядел счастливым, собранным, бодрым. Когда двинулись в горы, всё пытался обогнать проводника, пока тот не прикрикнул: "Эй, парень, здесь полно бездомных собак. Меня они знают, а тебя нет. Растерзают". "Да ну", снисходительно молвил Слава, но от их маленького коллектива больше не отрывался. Дорогу, пусть пыльную, но хотя бы утоптанную, Цырин проигнорировал. Объяснил: "Опасно. Её китайцы просматривают". Повёл их через поля. Кочки, лепёшки, что оставили яки, ямы. Кайлас из туманной дымки подступал всё ближе. И Татьяна, уж на что скептик, явственно чувствовала исходящую от горы энергию. Словно тянулись к ней огромные руки сканеры, а всевидящее око прожигало насквозь. И ноги сами собою двигались всё медленней, а поглядывала на святую вершину она с откровенной опаской. Цирин перехватил её испуганный взгляд, усмехнулся. Боишься? Да как-то не по себе, честно призналась Садовникова. И правильно, что боишься. Например, у нас в посёлке ворзавился обстоятельно начал Цирин. Тоже однажды пошёл в грехах своих у святого места покаяться. И что? обратился вслух Славик. Не дошёл, пожал плечами Цирин. Как раз примерно здесь упал и умер. Слава побледнел, Таня ахнула. Провodnik же невозмутимо закончил. Здесь в Тибете есть поверье: кто умирает у Кайласа, тот это заслужил. И если туристические группы сигнал SOS шлют, помощь высылать не спешат. Считается, нельзя препятствовать божьей воле. А я окинул их насмешливым взглядом. Если что, подмогу тем более звать не стану. Вас всё равно не спасут, а у меня будут неприятности, что туристов в запретную зону повёл. Дальше двигались в молчании. Дышать становилось всё труднее, Тропа резко поднималась в гору. Трава под ледарчена, зелёная и пышная, постепенно сменялась скудными жёлто-коричневыми клочками. От Кайласа веяло холодом, ветер усиливался. Таня, чтоб отвлечься от мрачных мыслей и собственной слабости, постоянно шарила взглядом под ногами. Змей боишься? усмехнулся проводник. Нет, простодушно улыбнулась она. Смотрю, вдруг бриллиантик какой валяется. Здесь же места волшебные. Таня, волшебство Кайласа совсем в другом, страдальчески произнёс Слава. Однако Цирин упрекать её не стал, кивнул. Ещё. Бриллиант не обещаю, но горный хрусталь может встретиться. Тебе пригодится. Хитро подмигнул. Древний врач Апуталип утверждал, что те женщины, кто носит на шее талисманы из горного хрусталя, производят на свет красивых и здоровых детей. Для меня это пока не актуально, отмахнулась Садовникова. Но будет ещё лучше, мерно, в такт шагам, продолжал проводник. Если найдёшь ты камень самый обычный, но с отпечатком стопы Будды, Вот он действительно принесёт в твою жизнь истинный свет. А есть какие-нибудь камни, что не свет какой-то там приносят, а банальную удачу? спросила Татьяна. Успех, деньги. Ты считаешь счастье в деньгах? зорко взглянул на неё Цирин. Я не так выразилась, вздохнула она. Но просто мне в последнее время ужасно не везёт. Во всём: с работой, с личной жизнью. Даже когда хочу кому-то что-то хорошее сделать, доброе, получается полная ерунда. Не там ищешь, Таня, себя внутри меняй. С несходительно встрял слава. А никакой камень изменить твою жизнь не сможет. Не согласен. Покачал головой Цирин, окинул Татьяну внимательным взглядом и посоветовал: Высматривай не драгоценный, просто белый. Обязательно белый. Символ жизни, материнское молоко и семя. Начало начал. Тебе пригодится. Славик глянул скептически, но больше спорить не стал. И что удивительно, Таня продолжала внимательно смотреть под ноги, а то и стропинки избегала, если ей казалось, в стране что-то блеснуло. Её спутник на подобные глупости силы не тратил, но ей, хотя дорога становилась всё круче, идти было всё легче и легче. Слава же наоборот стал задыхаться. Часто останавливался, вдруг на ровном месте споткнулся, упал, пробормотал растерянно. Похоже, не принимает меня Кайлас. Слушай, Славик, решила отвлечь его Татьяна. Вот объясни. Я, признаюсь честно, с дуру в Тибет бросилась, погоречилась, понадеялась, гору обойду и все мои проблемы сами решатся. Но ты зачем сюда пошёл? В чём заключается суть вашего присловутового просветления? Ты всё равно не поймёшь, слабо улыбнулся парень. А ты объясни так, чтоб я поняла, усмехнулась она, считая лучше, что я пошёл силы свои проверить, и чтоб внукам потом было что рассказывать. Не про пляжи египетские, а про настоящие приключения. Цирин неожиданно ухмыльнулся, пропищал тоненьким голоском. Где мой дедушка? А дедушка твой внучок в горах погиб, когда пытался Кайлас штурмовать. Очень смешно. С каменным лицом отозвался слава. Больше он не произнёс ни слова, но задыхаться стал меньше из-за шагалу уверенней. Молодец, Церен, усмехнулась Татьяна. Отлично в людях разбираешься. Знаешь, кому и что сказать надо. Впрочем, тут разговор и увял. Последние метров 100 они ползли, еле дыша. Недоболтав ни стало, и вдруг подъём разом кончился. Таня со Славой, потрясённые, замерли. Прямо перед ними, слепя глаза белейшим снегом, сверкал Кайлас. К горе, по форме удивительно напоминавшей пирамиду, примыкала ещё одна горушка, поменьше, похожая на прямоугольник, складчатая, будто кожа огромного носорога. Гробница Нанди показал на неё Цирин. Внутри полое. Это научно доказано. Что в ней находится, учёным неизвестно, но здесь в Тибете не сомневаются. Там в состоянии самадхи все великие учителя человечества. И Шива, и Будда, и Лао-цзы, и ваш Иисус. Мы пришли с надеждой, вымолвила Таня. Да. Можно помедитировать здесь. кивнул проводник. Но я предлагаю спуститься ниже, прямо к подножию Кайласа. Посмотреть камень Милорепы, подмигнул он Татьяне, и маленькие камешки поискать. Конечно, пойдёмте дальше! вскричал Слава. Тем более не в гору, а с горы. Ну, давайте. неохотно согласилась Татьяна, хотя чувствовала себя чрезвычайно неуютно. класс её подавлял, и пейзаж окружающий, при всём его величии, казался депрессивным. Чёрные, белые, ржаво-жёлтые краски. Огромные камни разбросанные по склонам. Серый гравий. И себя ощущаешь мельчайшей, ничтожнейшей песчинкой. Ещё час изматывающей ходьбы, хотя двигались вроде бы вниз, Каждые 5 минут приходилось останавливаться, отдышиваться. И вот наконец подножие великой горы и знаменитый камень, откуда проповедовал Милорепа. Таня опасливо приблизилась к нему. Невысокий, плоский, похож на трибуну, ничего в общем особенного. Она вспомнила свой давний ещё московский сон. Седобородого старца, что явился к ней в ночных грёзах. Его слова: "Спроси Милорепу". Ну вот, она здесь. И о чём спрашивать? Садовникова обошла камень со всех сторон, рассмотрела украшавшие его молитвенные флажки. Сердце молчало. К ней приблизился Церен. Подсказал: "Ни о чём не думай, просто смотри по сторонам. Ещё знак Если там наверху он уважительно обернулся на вершину Кайласа, считают, что ты заслуживаешь, тебе его подадут. Достала меня уже ваша мистика изотерика, едва не вырвалось у неё, но богохульствовать Татьяна не решилась. Покорно склонила голову и вдруг увидела у самых своих ног что-то ослепительно белое. Быстро присела на корточки, подняла: "Нереально. То оказалась маленькая, изящная, легко уместилась в ладони, молочно-белого цвета птица. Сильное тело, острые крылья чайка. Таня инстинктивно сжала находку в ладони, и камень, хотя только что лежал на снегу, обжёг ей руку будто огнём. Но скрыть что-то от Цирина оказалось невозможно. Проводник посмотрел на её судорожно сжатый кулак и уважительно произнёс: "Белый нефрит, императорский камень. Не каждому такое дают". Но Цирин легко разжал её пальцы, бережно, будто великой драгоценности коснулся чайки, пробормотал: "Священный цвет, цвет белого лотоса. Камень спокойствия". Из него обычно делают что-то незыблемое: императорский жезл, фигуру Будды. Но тебе дали птицу, чайку. Она обязательно изменит твою жизнь. Склонил голову. Я не ошибся в тебе, девочка. Твой путь действительно велик. А Тане вдруг показалось, крылья у птицы затрепетали. Она поспешно накрыла чайку рукой. Не бойся, снисходительно улыбнулся Цирин. Белая птица теперь уже никуда от тебя не улетит. И мрачно добавил: если ты, конечно, сама её не отпустишь.